Последнюю я тут же подобрал и поставил рядом с фигуркой лича из моей второй коллекции. Воплощенная боль. Уровень 300. Коллекционная статуэтка из набора поверженные титаны, игрока смертная тень. Прогресс умения, гибель богов, плюс 1%. Ну что же, больше оттягивать момент истины просто грешно. Я вытащил из ряда предметов ничем не примечательный на первый взгляд меч и произвел идентификацию. Клинок бездны. Качество легендарный. Урон 100-100. Шанс нанести удар силой Великой Бездны 5000-5000, плюс 1%. Урон по демонам увеличен на 25%. Задумчиво поскреб в затылке. Вроде бы легендарка, но вот параметры что-то странное. Если предположить, что владелец клинка нанесет 99 ударов с уроном в сотню, а последний с тем самым эпическим уроном, то в среднем все равно будет нанесено 150 единиц урона за удар. Полная хрень. И нафиг он такой нужен? Печально произнес я, сам у себя рассматривая оружие. Больше ведь ни хрена нет. В этот момент глаза зацепились за описание и я замер. Твою же налево, офигеть! До меня только сейчас дошло, что у меча не было требований по уровню. Совсем никаких. А это превращало невзрачную железку в идеальное оружие для Реррала или же просто быстрой прокачки новичка. Меч был с благоговением положен рядом на диван. Мне он не особенно-то нужен, но желающие заполучить такую вещичку точно найдутся. Решив продолжить разбираться с оружием, я распознал Моргенштерн. Звездочка. Качество легендарное уникальное. Урон 1% от текущего уровня здоровья цели. Применение вызывает повышенную агрессию противника. Требуемый уровень 250. А вот за это я, пожалуй, получу питомца. Любого питомца, какого захочу, ибо эта дубинка выглядит как идеальное оружие для рейдов на крупных толстых боссов. Убить не получится, но вот свалить здоровье процентов до 20 легко. Правда, вызывает подозрение строчка о повышенной агрессивности. Возможно, тот самый босс никого больше и видеть-то не захочет. направить весь урон на счастливого обладателя безделушки. Впрочем, с другой стороны, это тоже хорошо. Даем оружие самому толстому танку и наслаждаемся процессом. Жаль, что я сам не танк. Хоть нырерол идти с такими-то находками. Шипастая булава отправилась лежать на диван рядом с мечом. В руках у меня оказался хрустальный глаз, выбитый из жабы на ножках. Хрустальное око. Материал... повышает восприятие на 10%. Как-то так, но кому-то, наверное, пригодится. А у меня есть мое заклинание «фамильяр», если уж на то пошло. Глаз отправился сразу на аукцион, минуя диван и компанию валяющихся там легендарок. Настала очередь шлема. Я некоторое время повертел его в руках, любуясь страшной мордой, выкованной на забрале. С моим классом столько разного интересного шмота проходит мимо. шлем потерянного одиночества качество легендарной сетовой обеспечивает 100% иммунитет к повреждениям головы требуемый уровень 100. совершенно бесполезный по отдельности от всего остального шлем и имба если удастся собрать полный набор с такими же параметрами тоже плюшка для какого нибудь клана я немного загрустил да вещи неплохие шикарные даже но вот лично для меня пока что ничего не попалось. Пояс Верховного Демона. Качество легендарный. Сила плюс 100. Выносливость плюс 150. Броня комплексная. Плюс 300. Сопротивление Огненной Магии плюс 300. Регенерация жизни плюс 25%. Требуемый уровень 150. А это уже просто поясок. Интересный, хороший, но ничем не выдающийся. Я взял в руки кольцо. Кольца-то я носить могу, значит есть шанс все же получить что-то восхитительное. Кольцо потухшей надежды. Качество легендарное уникальное. Вы можете один раз призвать себе на помощь случайного демона, уровень которого будет в два раза выше, чем ваш. Демон будет сражаться на вашей стороне пять минут или же до того момента, когда его убьют. Внимание, после этого демон может напасть на вас. Действительно, на самый последний случай... Недовольно пробормотал я, отправляя одно из своих колец силой в хранилище и надевая на его место обновку. Хоть что-то, блин. В руках у меня оказался переливающийся янтарным огнем камень. Итак, идеальный демонический бриллиант, материал. В моей голове снова всплыли мысли о короне. «Сделаю. Клыками клянусь, сделаю самую лучшую. Только продам все это барахло». Черный куб равновесия, предназначение неизвестно, квестовый предмет. Ну, квестовый то квестовый, пробормотал я, аккуратно ставя его на полку рядом с фиалами. Когда-нибудь пригодится, наверное. Передо мной остались лежать книга и шкатулка. Пусть будет книга. Дневник великого отравителя. Содержит случайное умение, навык или особенность. Хотите получить? Да, нет. Конечно же хочу. Я уверенно нажал на да. Поздравляем. Вы получили 50% иммунитет к яду. На поясе великого змея, помнится, был полный иммунитет. Но это тоже ничего так. Я начал ощущать, как мой герой наконец-то обрастает плюшками. Казалось бы, что такое сопротивление яду, а все равно приятно. Черный ящичек я идентифицировал уже в откровенно бодром настроении духа. Шкатулка для драгоценностей, изготовленная мастером Лако. Качество легендарное. Часть коллекции – шедевры Лако. И настроение мое ухудшилось. Не помогло даже то, что после идентификации на шкатулке проступили золотые линии и драгоценные камни, а сама она словно бы окуталась потеками серебристого тумана. Красиво, но бесполезно. А самое главное – продавать-то жалко. Так и будет теперь стоять здесь до скончания веков, не принося никакой пользы. Я отправил ящик на полку и принялся рассматривать предметы, годящиеся для аукциона. Меч, булава, шлем и пояс. Ух! Зажмурившись на несколько секунд от открывшихся перспектив, я отправил все в раздел обмена, сопроводив запиской, что интересует меня, в первую очередь, легендарный летающий питомец, с которым будет не стыдно показаться на глаза в обществе. но и варианты с вещичками на вампиров и звездные классы тоже приветствуются. Разобравшись с вещами, я поудобнее пристроился на диване и включил на стене отображение форума. Выходить в реал не хотелось, куда-то идти и кого-то убивать тоже. Так что подожду здесь полтора дня, почитаю самоучитель по языку мертвых, а потом обращу веру огненному богу, страждущих игроков и уж тогда отправлюсь на поиски приключений. Ту самую страну живых мертвецов, что обнаружили на юго-западе. Возвращаться к мотылькам и наместнику пока что не хотелось. Может быть позднее, а сейчас мне и вдали от них неплохо живется. На форуме, что интересно, не было ни одного упоминания о рейде громовых стрел в обитель демонов, как будто ничего и не случилось с тихой южной ночью. На мое лицо сама собой забралась ехидная ухмылочка. В конце концов, каждый честный игрок должен рассказывать миру об опасностях неизведанных локаций, не так ли? Быстро обрезав видео, я забросил его на форум, создав тему «Эпичный рейд на демонов. Боли страдания, женщинам и детям не смотреть». Ну не нравятся мне почему-то эти стрелы, хоть убей. Наверное из-за той ситуации с покупкой меча. Снобы они какие-то что ли? То ли дело мы, скромные вампиры. Оставив тему на поругание троллем, я принялся ползать по другим веткам форума и поразился скудности игровых новостей. Как ни странно, в забытых землях наступило некое затишье. Авельон был отбит и сейчас постепенно возвращался к нормальной жизни. Мои приятели-драконы, аккуратно осаживая другие кланы, упорно прокладывали себе дорогу к могуществу и влиянию на одном из отдельно взятых участков карты. Молодцы, что сказать! поставили себе цели еще черт знает когда и идут к ним. А вот у моего бывшего клана дела оказались совсем плохи. Повторялся сценарий, произошедший на западе с гоблинами. Орды снежных троллей становились все свирепее и свирепее, ремесленники, чувствуя приближающуюся задницу, потихоньку удирали на юг, а приток новых воинов был не настолько силен, чтобы удерживать напирающих врагов. Декс, который не так давно писал бравурные лозунги и агитировал всех вступать в ряды защитников, теперь уже откровенно молил о помощи. Но особого сочувствия не находил. Всем было банально лень отправляться черт знает куда и там сражаться без особых шансов на успех. Поступали, правда, предложения отметящих в наемнике игроков, но Декс и его товарищи, похоже, окончательно растратили все возможные лимиты на игровые траты. Жаль, бедолаг. Цитадель Черного Властелина оставили на время в покое. Как тут не оставить, если огромный рейд сливается в чистую вчистую, из всего на нескольких противниках? Разочарованные игроки потихоньку разбредались, куда глаза глядят, вспоминая, что есть на карте и другие интересные места. Островитянин, оставив на форуме несколько постов, испещренных лучами ненависти ко всем и каждому в этом мире, скрылся вместе со своим возродившимся крокодилом в южных лесах. Его можно было понять. Над несчастным Дейна да в цитадели провели какой-то страшный обряд, в результате которого он потерял один из очень ценимых хозяином навыков. В общем, везде в игре получалось так, что НПС и мобы уровнем выше 200 300 начинали делать игрокам больно в морально-психологическом плане. Терять уровни, умения или особенности не хотелось никому. Но для того, чтобы подняться выше по уровням, Сталкиваться с такими противниками однозначно придется всем и каждому. Называется «Доберись до пятисотого, не свалившись по дороге на нулевой». Края, которые я выбрал для своей будущей вылазки, пользовались дурной славой и слабой популярностью. Игроки туда, конечно, ходили, но так, вяленько. Скелеты и прочая нежить умирать во второй раз не спешили, опорных точек в виде городов там не было, сложность пути повышалась с каждым километром, А особых наград видно не было. Вот мы и посмотрим, действительно ли все так плохо. В конце концов, к демонам вылазка получилась весьма и весьма зачетная. Здесь может оказаться не хуже. Я перелеснул форум обратно на свою тему с видео и с веселым предвкушением развернул ее проекцию на всю стену. «ТС, красавчик!» «Все видели жестокий БДСМ с эльфийкой? Я бы такое-то провернул!» «Ты не эльфийка!» Тебя даже тот моб не захочет. Эльфийка зачет, я влюбился. Стань каракатицей девятитысячного уровня, и все эльфийки будут твоими, бро. Пробовал? Тесс, немедленно убери это видео, иначе окажешься в ЧС у клана. О, Ларри вылез. Ларри, ты сам-то теперь какого уровня? Обнулился? Ларри краб нулевого уровня, инфа сто процентов. Следующие несколько страниц были посвящены угрозам в мой адрес со стороны стрел и глумлению над ними самими со стороны троллей. Больше всего доставалось несчастные эльфийки, угодившие в жадные лапы демона. Когда в комментариях стали мелькать наспех сделанные рисунки хентайного содержания, я форум все же закрыл. Эльфийку было жалко. Отвлекшись от сети и немного почитав самоучитель, Я в конце концов заскучал и выбрался на улицу. Дух давным-давно навел во всем поселении идеальную чистоту. Рассадил газончик и выложил камнем дорожки. «Лепота!» – произнес я, сакраментальное словечко из древнего фильма и, вытащив с террасы легкое кресло, отправился к берегу реки. Журчание, медленно протекавшее мимо воды, медленно поднимающееся над головой светило. «Отлично!» Когда не нужно оглядываться на падающие или растущие характеристики, в долине просто восхитительно. Разве что смерть иногда неожиданно настигает, но это легкие издержки, с которыми можно смириться. Как и с дискомфортом от попадавших на кожу солнечных лучей. Развалившись в кресле, я продолжил чтение. Черт его знает, понадобится мне язык мертвых или нет, но доучить его точно пора. Разбудил меня грохот, докатившийся со стороны карьера с личинкой. Некоторое время я не мог понять, что происходит, водя вокруг шальными глазами и то и дело посматривая на солнце, уже начавшее клониться к западу. Но ничего страшного не наблюдалось, я просто пригрелся в кресле и заснул, совсем как в реальной жизни. Подняв оброненный самоучитель, я совсем уже было собрался продолжать изучение языка, когда появилось уведомление о новом сообщении. На связи оказался старый дракон. «Тень, ты где?» Прикончили личинку, есть вариант отдать тебе долги. Сонливость и вальяжность слетели с меня в одно мгновение. Похоже, белая полоса в моей жизни продолжается. Я в долине у себя дома на берегу реки сижу. Приходите в гости, как будет время. Время у дракона с песцом нашлось только спустя полтора часа, не иначе как делили до этого лут и разбирались, стоит ли отдавать какому-то левому чуваку ценные предметы. «Значит так», – произнес дракон, поздоровавшись, и усевшись в кресло рядом со мной. Выбили два предмета, оба тебе должны подойти. Браслет и амулет. Браслет в зачет нашего соглашения могу отдать хоть сейчас. А амулет? Я постарался произнести это как можно спокойнее, чувствуя подвох. Собеседник тяжело вздохнул. Амулет, друг, слишком хорош, чтобы его отдавать в рамках этой сделки. Взгляни сам. Амулет великого змея. Качество... легендарный масштабирующийся с сетовый сила плюс 50 восприятие плюс 50 ловкость плюс 50 выносливость плюс один уровень персонажа интеллект плюс 50 вы знаете язык змей требуемый уровень 160 мы некоторое время помолчали ясно что амулет мне необходим жизненно необходим я сейчас все очки характеристик закидываю в силу ловкость растет сама собой А вот жизнь остается на одном и том же уровне. «Мне точно нужен этот амулет», — наконец произнес я. «Есть предложение?» «Мы передаем тебе его, и в расчете. План ничего больше не должен», — мгновенно отреагировал дракон. «Идет». «Да тут еще и пояс отдать в придачу не грех, за такое-то украшение». Амулет оказался у меня... Выскочило сообщение, что договор с кланом выполнен, и гость, явно довольный, засобирался на выход. «Подожди, как насчет обменять ваш браслет?» «На что?» «У меня есть пояс из этого же сета», — сообщил я. «Он мне не нужен, по классу не подходит. А вот вам пока что все равно, что собирать, верно?» «Показывай», — махнул рукой дракон, снова плюхаясь в кресло. «Сделка состоялась». И спустя 10 минут я, не веря своему счастью, снова сидел на диване в кабинете, рассматривая полученные вещи. Сегодня просто праздник какой-то. Браслет великого змея. Качество легендарный, масштабирующийся сетвый. Ловкость плюс один уровень. Выносливость плюс 50. Ваши атаки наносят дополнительный урон ядом из расчета 9% нанесенного урона каждую секунду в течение 3 секунд. Требуемый уровень 160. Единственный вопрос, на кой черт мне столько ловкости? Думаю, всякие лучники душу бы продали за пару этих браслетов, а мне из всех плюсов только 23% повышение урона, немного выносливости и огромные бонусы к прыжкам и акробатике. Я надел все три вещи. Внимание! Вы активировали неполный набор облачения Великого Змея. Бонус от трех предметов. Змея нейтральный к персонажу. Возможность дышать под водой. Бонусы, скажем, прямо так себе. Хотя умение дышать под водой – это веселая плюшка. Можно гулять по дну озер и рек, искать древние клады или отправиться в лабиринт неясной смерти, проверить, что же творится там, внизу, куда стекает вода. Все равно читать учебник мне уже надоело. Я бросил взгляд на часы, убедился, что сутки, которые занимают прохождение лабиринта, закончатся до того, как мне нужно будет посвящать народ в новую веру, и бросился на выход. Но тут же остановился, обругав себя последними словами. «Вот слетит с меня этот амулет после смерти в озере, и где я его искать потом буду?» Пришлось нагло стучаться к дракону в личку и просить одолжить до завтра сотню тысяч. Что самое интересное, тот, видать, обалдев от моей наглости, деньги все же перекинул, сообщив, чтобы я не забывал предлагать ему все самые интересные и ценные вещи. В ответ полетела ссылка на мои лоты». Вряд ли, конечно, у их клана найдется для меня питомец, но чем черт не шутит? После отправки письма я быстро осуществил привязку обновок и помчался к лабиринту. Стража у входа окинула меня скучающими взглядами, но ничего не сказала. Наплыва желающих разбогатеть вокруг тоже видно не было. Похоже, или король слишком взвинтил цену за посещение, или же запасы мифрила совсем истощились. В конце концов, второй вариант вполне логичен. Иначе было бы слишком жирно для одного отдельно взятого государства. Беспрепятственно проникнув в шахту, я забрался в лабиринт и получил сообщение о том, что у меня есть 24 часа на прохождение. Ну, попробуем. Первый час я бесцельно бегал, пытаясь найти лавовую реку. Увы, река не находилась, а переходы и коридоры лабиринта сияли унылой пустотой. или это мне так повезло, или опять же подземелье за это время основательно вычистили всевозможные искатели приключений. Затем я, как обычно, умер. Неясная смерть настигала своих жертв здесь гораздо чаще, чем на поверхности. До лавовой речки в итоге я добрался только на четвертый час скитаний по одинаковым коридорам. Но натолкнувшись на нее, очень скоро выбрался к заветному озеру. Здесь точно так же царило запустение, Вообще вся локация производила впечатление какой-то разграбленной, что ли. Налетела толпа варваров, сломала и уволокла с собой все, что смогла, и сгинула так же шустро, как и пришла. Я даже почувствовал легкие угрызения совести. Нет бы сидеть одному в долине, копать мефрил и радоваться жизни. Так нет же. Сначала того мне хотелось, потом этого. Дятел. С другой стороны, если судить по тому, как проваливаются попытки основания новых городов, Мне бы здесь тоже, скорее всего, не поздоровилось. Есть ведь наверняка какой-то принцип, благодаря которому мобы захватывают такие поселения, и меня бы отсюда выгнали тоже. Тут я осознал, что уже несколько минут стою на берегу, никак не решаясь спуститься в озеро. Стросил бедняжка, хихикнул я сам над собой, а затем поднял какой-то обломок и отважно полез на глубину. Дышать под водой оказалось достаточно просто. Система просто давала мне ощущение воздуха около рта и никаких особых неудобств не чувствовалось. Правда, некий когнитивный диссонанс все равно наблюдался. На дне было все так же печально и грустно, как и на поверхности. Даже мое не самое слабое восприятие рисовало лишь пустынную поверхность, покрытую каменными обломками, до да знакомый провал, в который уходила вода. Искорок мифрила нигде не было. Что же, рискнем. Я подобрался к самому краю и, отпустив булыжник, двинулся вперед. Поток воды подхватил меня, ударил об один выступ, другой. «Вы получили урон. 500 от стены. А вот хрен вам!» Самодовольно пробулькал я, мертвой хваткой цепляясь за выемку в стене. Ловкость позволила зацепиться за нее, а силы удержаться. Дождавшись отката блока, я отпустил уступ и снова полетел куда-то вглубь. Удар, удар, удар. Вы получили урон 500 от стены, вы получили урон 500 от стены, вы получили урон 750 от камня. бульбуль -буль. эмоционально сообщил я миру свои чувства, умудрившись снова вцепиться в пролетающий мимо выступ. В этот раз держаться, сопротивляясь напору воды, пришлось не в пример дольше. Я же с дуру сунулся в лабиринт при свете дня, а ночь пока что так и не наступила. В итоге несколько ударов о камни оставили от моей жизни жалкую пару сотен хитпоинтов. Потянулись долгие минуты, во время которых я с тревогой отслеживал свое состояние. Не дай бог сорвусь сейчас из-за нехватки сил и бесславно помру, как и раньше. Третья попытка спуска оказалась проще всех предыдущих. Я просто пролетел по трубе с десяток метров и снова ухватился. На этот раз за небольшую трещину. На всякий случай. после чего, передохнув минутку, отправился дальше. «Вы получили урон 750 от камня. Вы получили урон 750 от камня». Отчаянно булькое ругательство, я вцепился в очередную неровность стены и внезапно обнаружил, что прямо подо мной виднеется выход из гнусной кишки. В эту самую минуту система решила порадовать меня тем, что в этой местности наконец-то наступила ночь. «Урва!» Мрачно булькнул я, дожидаясь отката блока. А затем разжал руки и полетел. Приземление вышло жестким, но не смертельным, и я, отфыркиваясь, выбрался на берег небольшого бассейна. Зал, в который меня принесло течение, был округлым, аккуратным и небольшим. Бассейн, в который совершенно беззвучно падала вода, находился у одной из стен. Пол помещения вокруг него был покрыт тонким слоем жидкости, совершенно неподвижный и таинственно черный. По периметру зала ровно сияли светильники, сделанные из каких-то длинных зеленоватых кристаллов. А в центре находился очередной трон. Любят разработчики эту незамысловатую концепцию. Сделал помещение, поставил по центру стул и больше заморачиваться не нужно. Я включил запись видео и для начала попытался отодрать от стены один из фонарей. К моей вящей радости из трех десятков целых два поддались. Светоч истинного огня. Ну, светоч так светоч. Фонари исчезли в инвентаре, а я повернулся к трону. В отличие от всего остального зала, в оформлении которого преобладал черный цвет, трон был снежно-белым и сделанным из искусно сплетенных между собой костей различных диковинных существ. Немного рабея и слушая, как по мертвой тишине зала разносятся мокрые шлепки от моих шагов, я приблизился, рассматривая фигуру на троне. Человек, облаченный в черную хламиду с лицом, скрытым под низко надвинутым капюшоном. В руках держит странный посох, постоянно меняющий цвет от черного к белому и обратно. Целую минуту я стоял, завороженно пялись на эту плавную смену окраски, Затем стряхнулся и посмотрел на сидящего. Если я не ошибаюсь, то передо мной опять одна из высших сущностей игры. И когда я подойду еще на пару шагов, она проснется. Вопрос только в том, что мне делать и что говорить, дабы не получилось казуса, как с ледяной богиней. Можно, кстати, попробовать опять провернуть фокус, назвавшись верующим, который специально пришел разбудить древнее божество. Черт его знает. Помучившись пару минут в раздумьях, я плюнул и сделал шаг вперед. Фигура на троне поднялась одним плавным движением. Черный провал капюшона, в котором я, несмотря на свое ночное зрение, так и не смог рассмотреть ровным счетом ничего, уставился прямо на меня. Глупо звучит, но мне показалось именно так. Поздравляем, вы прошли подземелье, лабиринт неясной смерти. Я немного отвлекся на выскочившее сообщение, удивляясь, что за ним не последовали обязательные плюшки за прохождение, но меня быстро вернули в реальность. «Ты жаждешь найти спокойствие в смерти?» э, -э Я малость растерялся, ибо вопрос, заданный мертвым безэмоциональным голосом и ровной интонацией, не вписывался ни в одну из придуманных схем разговора. «Нет, пожалуй, спасибо». Фигура на троне растеклась туманом и спустя мгновение собралась около бассейна. «Ты пришел этим путем. Зачем?» «Я искал скрытую во мраке подземелья тайну. Пришлось вступить на протаренную стезю. Много кто пытался разгадать, что скрыто здесь, в лабиринте под горами, но только я смог пройти так далеко. Мой собеседник снова растворился и появился вновь. на этот раз в дальнем конце зала.